Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию заключительную книгу из серии «Дочери Авраама. Откровение». Эта удивительная история о судьбах дочерей Авраама Эберсола из Амежской общины Ланкастерского округа Пенсильвании еще и еще раз показывает нам, насколько поразительны и прекрасны судьбы тех, кто доверил свою жизнь Господу. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. В качестве эпиграфа. У радостей земных недолок век, Они, как сны, крылаты, И надо ль вечно горевать тебе? Как не страшны твои утраты, О прошлом не стенай, И горестей своих не умножай? Томас Перси. Пролог. 23 октября 1963 года. С того незабываемого в багрово-золотистых тонах прекрасного дня, когда и вернулся в Ланкастерский округ, чтобы объясниться в нежной ко мне любви, бесконечной чередой прошли еще шесть дней. Однако все это время мы с Ионой не имели возможности словом перемолвиться, даже после такого знаменательного события, как посещение им епископа. Ежечасно волнуюсь, я все же стараюсь справиться со своей тревогой, чтобы не уйти с головой в бессмысленное беспокойство. Мне надо просто переждать это время» пока я точно не узнаю, с какими трудностями предстоит столкнуться моему возлюбленному, а это случится только завтра, после богослужения. Я уже не страшусь этого так, как когда-то страшилась колено преклоненной исповеди моей сестры Сейди, поскольку и она, в отличие от нее, не совершил никакого греха. Единственное его прегрешение заключается в неповиновении жесткому требованию епископа Бонтрагера ни при каких обстоятельствах, как велит наш Оргнунг, не оставлять общины, в которой ты был крещен. Над поблекшим отцовским полем и серебристым прудом кузнеца Пичи бушуют осенние ветры, Их звуки напоминают мне о том, что необходимо сделать до той поры, пока зима не вступит в свои права. В надежде закончить все запланированные мной хозяйственные дела в срок, я, как мне кажется, часто стараюсь обогнать время. Между тем прожорливые мулы, наращивая жирок к предстоящим холодам, уничтожают одну скирду сена за другой и тут я бываю бессильно вовремя задать им очередную порцию корма. Мы с Сейди поговорили о возвращении Ионы, и наш разговор носил весьма откровенный характер, ибо мне, чтобы не умереть от разрыва сердца, надо было с кем-то поделиться своими переживаниями. Теперь Сейди знает, что я встречалась с Ионой до того, как он посетил епископа Бондрагера — Вернее, должен был его посетить, ведь, по сути, это ему следовало сделать прежде всего. Честно говоря, бывают минуты, когда от мысли о скорой встрече с Ионой у меня просто кружится голова. Я ведь знаю, что он снова живет в отчем доме в Грасхоперской долине, а это значит, что нас разделяют всего тридцать минут езды». В ясные дни небо кажется мне отполированным лазуритом. Никогда прежде я не проникалась таким благоговейным трепетом перед устройством пастбищных земель, незащищенных от ветра искусственных водоемов и даже перед причудливыми очертаниями облаков. То, что я оказалась безвозвратно утратила, вновь возродилось в моей душе, невероятно изумляя меня». Поистине, редкую ночь в моих горячих грезах мне не является Иона, и на рассвете я с любовью размышляю прежде всего о нем. В своем сердце я лелею надежду, что в один прекрасный день, если это будет угодно Богу, я воссоединюсь со своим дорогим возлюбленным. Однако мне нужно постараться не дать этой вспыхнувшей с новой силой страсти отвлечь меня от материнских забот об Эйби и Лидии. Видит Бог, что у живущих под одной со мной крышей есть множество причин для столкновений, например, румшпринга Лидии который, несмотря на мое усиливающееся предчувствие беды, до сих пор остается достаточно невинным по сравнению с диким Ромшпрингесейди, закончившимся много лет тому назад. Из писем Джейка к Лидии я знаю, с каким нетерпением он ждет не дождется своего возвращения домой, желая исправить содеянное, как ему кажется, его отцом. При этом я абсолютно уверена, что Питер Маст по-прежнему будет гнуть свою линию. Я уж молчу о том, что этот неминуемый поступок Джейка воспламенит его и без того горячее чувство к Лидии. Мое сердце трепещет при одной мысли о возможном возвращении юноши, ибо это не сулит нам ничего хорошего. Хотя в настоящее время Джейк все еще живет в штате Огайо, мы с Сейди мучаемся из-за того, что может случиться, когда он вернется домой и откроется его настоящее имя. По правде говоря, если бы семейство Маст знало, что их младший сын на самом деле ребенок Сейди, всем стало бы ясно, что брак Джейка и Лидии невозможен ни при каких обстоятельствах. Что касается Ионы, то я не могу сказать, потребуется от него отказ от занятия столярным ремеслом или нет. Епископ принципиально возражает против любого промысла, позволяющего добывать свой хлеб иным способом, нежели труд на земле посев и уборка зерновых, заготовка сена, кузнечное ремесло и те занятия, время от времени обращаться к которым амишей заставляет суровая жизненная необходимость. И если Иону принудит пахать землю, результатом будут только душевные муки, ведь он столяр от Бога и, будучи таковым, от души любит мастерить прекрасную мебель. К тому же, сколько продлится его испытательный срок, одному Богу известно, если епископ будет на том настаивать, сочтя, что Иона виновен в грехе против Амишской церкви. «Между нами говоря, я боюсь, что некто весьма озабочен тем, чтобы разлучить меня с Ионой». Я молюсь, чтобы этого не случилось, но, увы, с тех пор, как несколько недель тому назад я впервые увидела тучу готовящихся к зимовке божьих коровок, предвещающую наступление зимы, с ее короткими днями и долгими ночами, меня не покидает отчаяние. Скоро снег точно шерстяным одеялом укроет окрестности — И если я не переборю тревогу, дорога к моему возлюбленному, по всей видимости, превратится в снежный туннель со смутными очертаниями. Когда в белом мареве я представляю себе лошадь, запряженную в баги, очами своего сердца я вижу то, что осознавать весьма неприятно, а именно свое заточение. «Даже если я очень постараюсь, то найду ли я путь к своему возлюбленному?» Глава первая В старом, обшитом неотесанными досками фермерском доме неожиданно похолодало. Положение было не из приятных, так что Ионе пришлось немедленно принимать меры. Подбросив в печку сухих дров и закрыв заслонку, он сел на корточки перед очагом и стал ждать, когда взметнутся языки пламени. Дело в том, что на рассвете произошло резкое падение температуры до 30 градусов по Фаренгейту. К тому же поднялся ветер. Стареющая мать Ионы и его младшая сестра Мэнди, двойняшка Джейка, были мерзлячками, то есть особенно чувствительными к холоду. Проснувшись, когда было еще темно, и он и наслаждался не просто тишиной раннего утра, но и сознанием нового долга. Это чувство обострилось у него после переезда домой и за крик штата Гайо. Ему хватило двух дней чтобы попрощаться с давними друзьями из тамошней общины, упаковать вещи и передать невыполненные заказы на изготовление нескольких предметов мебели одному опытному столяру и его доброму другу. Отец разрешил Ионе жить дома, в Грасхоперской долине, и работать рядом с ним до тех пор, пока тот не надумает обзавестись собственной семьей. При этом Питер Маст совершенно недвусмысленно объяснил Ионе свое видение щекотливой темы его бракосочетания с дочерью Авраама Эберсола. Что касается Ионы, которому исполнилось 36 лет, то отцу, увы, ничего не оставалось, кроме как наблюдать неотвратимое. Иона стал размышлять о том, как тяжело, по всей видимости, будет отцу принять в качестве невестки Авраамову Лию. Ах, как бы он не исключил их из круга семейного общения! А что будет с детьми, если Бог дарует их ему и Лии? Узнают ли они когда-нибудь бабушку и дедушку Маст? Как не тяжело было Ионе в такой ситуации представлять себе свое будущее... Он был твердо намерен создать семью, женившись на Лии Аберсо. Когда же неприемлющий этого плана отец своей позиции начинал сверхмеры досаждать Ионе, тот просто напоминал себе о том, что все эти годы Господь в чистоте и невинности хранил для него Лию. Пока же Ионе своей готовностью находиться под надзором амешской общины, следовало убедить епископа Бондрагера в том, что после исповеди на сегодняшнем богослужении он не станет и помышлять о встречах с Лией. Епископ, как понимал Иона, хотел держать их с Лией на порядочном расстоянии друг от друга. «Тебе нечего и думать о том, что ты займешься здесь чем-то иным, кроме работы на земле», — увещевал Иону при первой же встрече старец. «Тому, кто не желает заниматься фермерским трудом, в наших краях делать нечего». Ничего подобного в штате Агаю Иона не встречал. Там множество амишей добывали свой хлеб, например, производством и продажей мебели. Интересно, — думал Иона, — с какой то статьи епископ Бондрагер неизменно противится его желанию работать с столяром? Уж не потому ли, что он мастерит изящную с декоративными элементами мебель с помощью токарного станка, да к тому же для энглишеров? Епископу, по всей видимости, хотелось выбить из иониной головы саму мысль о подобных занятиях, хотя братья-служители из штата Агайо куда более трезво смотрели на это дело. Ланкастерский церковный округ в качестве родового гнезда всех американских амишей пытался, что называется, держать марку, оставаясь, безусловно, наиболее традиционным, консервативным из всех округов. Как бы там ни было, Иона все же надеялся в будущем изготавливать мебель, если не на продажу, то хотя бы для собственного пользования. Поспешив в дровяной сарай, он с радостью подумал о том, что с раннего утра дня Господня помогает своей семье. Он приложит все силы, чтобы епископ передумал и разрешил ему сделать основным источником своего существования столярное ремесло но прежде ему предстоит пройти испытательный срок. Иона — столяр по призванию, по сердечной склонности, но в сложившейся ситуации он готов зарабатывать свой хлеб даже фермерским трудом. Он согласен даже на случайные заработки, пока его не восстановят в правах члена местной амирской общины. Не успел Иона войти в сарай, как заметил прошмыгнувшую под крысу, Наклонившись за охапкой сухих дров, он про себя отметил, какой жирной была эта тварь. «Да, зима, видать, обещает быть суровой», — подумал он. На выгоне для коров он обратил внимание на кое-где попадающиеся заросли ласточника с треснувшими толстостенными плодами, из которых выглядывали сотни пушистых семян с шелковистыми волосками белого цвета. Верный признак того, что свадебный сезон не за горами. Стремительно шагая по той земле, которую он топтал еще мальчишкой, и Иона вспоминал свое детство. Со своими младшими братьями, особенно с Илией и Исааком, он частенько останавливался посчитать снабженный парашютиками и словно парящие над полем семена ласточника. Двухъярусный амбар и дом в центре яблоневого сада казались ему такими же, какими их сохранила его память, только плодовые деревья немного подросли. Однако, что все здесь остается таким же, каким было прежде, могло показаться лишь на первый взгляд, поскольку на самом деле здесь изменилось все. Да уж, есть что обсудить с родичами». Ионе хотелось поближе сойтись со своими семью, женатыми братьями и замужними сестрами, а также с их супругами и детьми. Не хотелось ему терять связи и с Джейком, на пару с другим подмастерьем, работавшим в штате Агайо, того мастера, что принял от Ионы его невыполненные заказы на изготовление мебели. Знакомство с Джейком, каким бы коротким оно ни было, доставило Ионе истинное удовольствие – И теперь, оказавшись дома, он радовался общению с его, Джейка, двойняшкой Мэнди, уже достигшей возраста амежского совершеннолетия. Пока Иона думала о Мэнди, она вышла во двор. Юная девушка со струящимися до талии золотистыми волосами показалась ему простоволосой, не потрудившейся причесаться перед дойкой. Он, раньше никогда не видевший в неприбранном виде амежской женщины, вдруг подумал о том, как выглядели бы в распущенном виде прекрасные, темные густые волосы Лии, которые она всегда собирала в пучок. И он опрогнал эти неуместные мысли, решив, что некоторое время не должен думать о красоте своей будущей супруги до тех пор, пока не станет ее мужем. С охапкой дров в руках Иона насмешливо бросил через плечо. «Доброе утро, Мэнди! Ты, случайно, не забыла причесаться?» Повернув к нему голову с водопадом волос, Мэнди ответила ему тихой улыбкой. Когда Иона, несколько озадаченный обликом младшей сестры, уже подходил к задней двери дома, за ним по пятам увязалась отцовская собака, решившая, похоже, проводить его до порога. «Хочешь, чтобы я поприветствовал и тебя? Так, что ли, дружище?» Он складывал дрова за дверью веранды, а сам все думал о собаке, дожидавшейся его снаружи. Когда дело было сделано, Иона вышел на улицу и, усевшись на приступок, потрепал шею и бока золотисто-рыжего пойнтера. «Ну, как твои дела, старик?» Спросил Иона и стал размышлять о ближайшем богослужении, которое должно было состояться неподалеку от Эберсолов, в большом доме кузнеца Пичи. Последние годы в нем жили его зять с дочерью, Иосиф и Дорка Цоок, и их сыновья. Занимались они фермерством, а заодно заботились о Смите и Мряме. При мысли о смешном Иосифе Цоке а, попросту говоря, томатном Джо в роли супруга очень и очень серьезной младшей дочери кузнеца Пичи, Дорки, и он улыбнулся. Он хорошо помнил, как в юные годы они вместе с соседями и друзьями строили амбары, в которых складировали кукурузные початки. Не забыл он и о любви Джо к помидорам. Прежде чем женщины успевали их хотя бы помыть и порезать, он умудрялся поглотить их в целый ящик. К тому же в отрочестве и юности Иосиф помогал отцу выращивать плантации помидоров. Вот почему, вне всякого сомнения, его прозвали «Томатным Джо». Сам епископ Индюшиного холма, говоря о месте проведения сегодняшнего богослужения, назвал его домом «Томатного Джо». И он снова и снова вспоминал, сколько воды утекло с тех пор, как он оставил отчий дом и в какой дали от Лии все это время жил. От томатного Джо мысли Ионы перескочили к годам, проведенным в штате Огайо. Он перебрал в памяти прозвище молодых людей из тамошней общины, из которых больше других ему нравилось прозвище Дэна — Кубышка. Она вернула Иону к чудесному воскресному завтраку, который приготовила ему мать, и, погладив напоследок собаку по животу, он отправился домой. Но когда подошло время занять места за столом и отведать то восхитительное кушанье, что приготовила Фанни, Иона вдруг ощутил потребность в посте и молитве. Это наложило столь сильный отпечаток на его мысли, что он решил — пока другие завтракают, помолиться так, как он молился во время традиционного поста за день до исполнения обряда хлебопреломления, совершенного здесь неделю назад. Осознавая все значение сегодняшнего дня, и он отправился в свою комнату, где возле кресла встал на колени и приступил к молитве. «Сердце чистое сотвори во мне Божие!» И дух правый обнови внутри меня. Лия заняла место на той же простой деревянной скамье, на которой в благоговейном ожидании начала собрания уже сидели, положив ладони на колени, Сейди, Лидия и тетя Лизи. Перед тем босыми ногами Лия тихо прошла по деревянному полу и вдруг подумала, что скоро выпадет первый снег и ей придется надеть башмаки. Сегодня пропоют несколько гимнов из «Аусбунд», в том числе «Лоблит», всегда исполняемый вторым по порядку. Затем прозвучит проповедь с последующей тихой, коленопреклоненной молитвой всех собравшихся. Основная проповедь, посвященная, несомненно, библейской заповеди крещения, а также почитанию родителей, вероятнее всего, будет прочитана самим епископом Бондрагером. Что потребует от Ионы после его исповеди епископ Бондрагер? Сегодня среди ночи Лия проснулась от кошмарных снов, и теперь, сидя в окружении родных и близких, она думала о том, как выдержит Иона предстоящее ему испытания. Взгляд Лии упал на лучшую подругу, Аду Пичи Эберсол, а теперь, после ее бракосочетания с Самуилом Эберсолом, и кузину. Далее она перевела взгляд на свою любимую младшую сестру Анну с ее тремя дочерьми школьного возраста — Иду Мэй, Кэти, Энн и Мими. Вот они сидят с прямыми спинами, словно застыли, как раз перед Лией. Теперь ее внимание привлекла Мими, в прекрасном характере которой ныне не было, и намека на тот капризный нрав — которая она, рождая у Анны неимоверные душевные переживания, выказывала поначалу. Те времена канули в прошлое, и Лия время от времени размышляла о том, какой характер будет у младенца, появление которого в семействе Геды и Анны ожидалось по весне. Задумавшись о детях, Лия не могла не обратить внимания на то, как необыкновенно много малышей было сегодня на собрании. — Ах, появится ли у меня, когда я стану женой Ионы, свой малыш? — задалась мучительным вопросом Лия. В этот миг со своего места поднялся старик Иоанна Фан Лап и слабым, натреснутым голосом запел первый гимн. Весь народ запел ему в унисон, наполняя фермерский дом потоками звука Радуясь возможности влить в песнопение и свой голос, Лия в молитве попросила Бога не оставлять Иону и заботиться о нем на протяжении всего наиважнейшего для него собрания. Иона не сомневался в том, что среди собравшихся в передних покоях дома томатного Джо находится Лия, поскольку присутствовать на богослужении обязаны все члены общины, обладающие правом голоса. Кроме того, он видел ее на свежем воздухе, когда рядом с тетей Лизи и Лидией она стояла среди других женщин в ожидании епископа и проповедников. О, каким восторгом всякий раз наполнялось его сердце, когда встречались, пусть даже на миг, их глаза. Когда Лия была так близко, то есть в одном с ним помещении, Ионе казалось, что во всем мире больше никого нет». Только ее прекрасное лицо, ее блестящие глаза, прядь волос, выбившаяся из-под молитвенного чепчика. Однако сейчас ему следовало отогнать от себя мысли Алии, хотя она была единственным поводом для того, чтобы он сегодня оказался здесь, в этом доме. Ионе казалось немного странным, что он присутствует на богослужении не в «Эпплкрик», как это было в последние годы рядом со старыми друзьями, благородным обществом которых он всегда наслаждался, когда жил в округе Уэйн. Но в Индюшином холме живет его Лия, и потому он здесь, в ее общине. Ионе не верилось, что всего лишь на прошлой неделе он в спешном порядке приобрел билет на поезд и вернулся домой, как только убедился из письма к нему Авраама Эберсула в том, что Евелия все эти годы оставалась в Мейдель, то есть никогда ни за кого не выходила замуж. В сердце Ионы не было места для другой любви. Вот почему он сидел теперь в ожидании мгновения, когда ему кивнет епископ Бондрагер, чтобы представить его членом общины. Когда дьякон приступил к чтению из священного писания, в животе у Ионы заурчало, ведь он сегодня не завтракал но все равно он был рад тому, что принял решение соблюдать пост и посвятил свое время молитве. Он снова с благоговением предался течению этого собрания, как предал он свое или на будущее во власть всемогущего бога. Наконец перед собравшимися предстал линзять пастор Гедеон печи. Иона принялся с интересом наблюдать за поведением человека, имя которого, по недоразумению, он все минувшие годы связывал с именем Лии. У этого сильного мужчины с крепким телосложением, женившегося не на Авраамовой Лии, а на Рубкой Анне, был неустрашимый твердый взгляд. По воле судьбы этот относительно молодой человек стал пастором в Индюшином холме. Медленно, капля за каплей, и он впитывал все, что было упущено им за время его долгого отсутствия в родных краях. В этот прекрасный осенний день он с интересом подмечал одну деталь за другой в отношении людей и событий. Но куда более важным делом казалось ему в кротости предстать перед Богом и Церковью. Глава вторая Вид Ионы, стоявшего на коленях перед епископом, возбудил в лейной душе совершенно неожиданное чувство, и она никак не могла проглотить застрявший в горле ком. Согнувшийся в три погибели, исповедующийся в неповиновении Орбнунг, преступлении, которые едва ли можно назвать таковым, ее возлюбленный выглядел ужасно жалким. Библейского описания чего-то похожего Лия никогда не встречала, но она знала, что скромные люди почитают повиновение Орднун к равным повиновению Богу, причем согласие по этому вопросу они достигают на совете общины не реже одного раза в год. Услышав тихий голос Ионы, исповедующегося в том, что некогда он оставил общину, в которой исполнил святую заповедь крещения, Лия не могла сдержать слез. Когда Сейди накрыла ладонью руку Лии, безмолвные слезы у той потекли в два ручья. Вот он, ее старинный друг, которого она горячо всем сердцем любит. Теперь он просит прощения у всего собрания. Он вернулся ради нее, вернулся ради любви, которую многие годы хранил в своем сердце. Вернулся ради надежды, что когда-нибудь в один прекрасный день возьмет ее себе в жены. Бессмертная любовь была единственным основанием его ионы, искреннего, проистекающего из самой глубины сердца покаяния. Разумеется, Аврааму было интересно, как на собрании членов общины Дюшиного холма решится вопрос с ионой – Но он никак не ожидал, что епископ заговорит о шестимесячном испытательном сроке и о том, что действительным членом общины Иона сможет стать лишь после успешного его прохождения. Это условие, насколько мог судить Авраам, было абсолютно неоправданным. Пусть испытательный срок Ионы был не длиннее, чем у Сейди, но Сейди свой испытательный срок получила по заслугам. По сути, неповиновение Ионы Маста было противно не Божьему закону, а прихоти одного человека. И это при том, что отзывы о Бионе, пришедшие из штата Огайо, были исключительно хвалебными. Здесь, в Индюшином холме, народ понимал, почему молодой Иона остался в штате Огайо. С получением соответствующего известия он не мог не предположить, что Ле вышла замуж за другого человека. Любой честный амиш на его месте, наверное, поступил бы точно так же, однако не пристал Аврааму спорить с епископом, божьим помазанником. Размышляя об этом, Авраам ощутил нарастающее негодование, хотя так называемый Ионин вопрос во многом возник благодаря его, Авраама эберсола коварству. Задумавшись о своей вине в судьбе Ионы, Авраам глубоко вздохнул. Он давно, еще со времен выяснения епископом духовного состояния Иды, не говорил с Божьим служителем с глазу на глаз. А после того случая много чего произошло. Авраам покаялся в своем грехе, а впоследствии сблизился со своим зятем, пастором Гедом. Неужели епископ Бондрагер решил ему отомстить, наказав Иону лишь за то, что тот вернулся, чтобы жениться на его дочери Лии? И епископ недвусмысленно дал понять, что он ни в коем случае не разрешит Ионе добывать свой хлеб столярным ремеслом, и при этом добавил. И мнение наших братьев мне не указ. Возложив руки на плечи Ионы, он воззвал, Обратись от мирских занятий, Иона!» Став свидетелем подобной нетерпимости и фанатизма, Авраам едва не лишился необходимого присутствия духа. Весь испытательный срок Ионе предстояло кормиться, подобно всем собравшимся от земли, хотя работа в кузнице или шорной мастерской ему тоже не возбранялась. Членам общины еще предстояло проголосовать за это решение, но Авраам был совершенно уверен в том, что никто не воспротивится воле епископа Бонтрагера. Епископ же тем временем продолжал. «Проследить за исполнением этого важного решения, касающегося служения Богу и человеку, я поручаю пастору Пичи». С этими словами он кивнул на Геда. «Ведь это же надо!» И как могла прийти ему в голову такая мысль? Ясное дело, он просто не потрудился основательно все продумать. Но, как бы там ни было, епископ потребовал к себе верного своим убеждениям пастора. У Геда вмиг вспыхнуло краской лицо. Дрож хватила Лию, мороз пробежал по ее коже, но она сидела прямая точно жердь когда епископ Бонтрагер возвысил свой голос. «Близость к природе, почве, к доброй земле помогает нам созерцать нашего невидимого Господа Бога, Небесного Отца. Так что нет лучшего способа быть ближе к Творцу неба и земли, нежели возделывать землю и пожинать ее обильные плоды». Епископ, несомненно, не окажет уважения стремлению Ионы столярничать, так что смиренное согласие Лийного возлюбленного с решением епископа зарует в землю его Ионы благодатный дар. лия было бессильно остановить творящийся прямо у нее на глазах произвол. Едва дышащий, застывший с неестественно прямой спиной Лии, надо было потихоньку выровнять дыхание. «Какой ужас! Разве можно он идти на это ради меня? Ах, быть бы ей посмелее, как мама и тетя лизи и поговорить об этом с братьями-служителями!» На следующее утро Сэдди вышла во двор развесить на веревке выстиранное белье. Прикрепляя прищепками к бельевой веревке свое платье, она решила, что епископ не хочет прислушаться к голосу разума. Она вспомнила о вчерашнем богослужении и подумала о том разочаровании, которое испытал Иона, ожидавший от епископа братской поддержки, но так и не получивший ее. А каков был итог собрания? Вместо помощи – испытательный срок и условие не жениться в ближайший свадебный сезон. Теперь Иона не сможет жениться, по крайней мере, до тех пор, пока не станет членом общины Индюшиного холма. «Вряд ли это решение справедливо», — подумала Сэйди, но жизнь научила ее не выражать своих сомнений относительно действий нынешнего епископа. «Лучше молчи, да делай, что тебе говорят». Она заставила себя продолжать работу, развешивать влажное белье в установленном ею порядке. Сначала отцовские брюки, затем брюки Эйба, затем мужские рубашки, женские платья передники. Каждую вещь она размещала на веревках, подобно фрагментам квилта, с его соотносимыми по тону и рисунку красочными лоскутами, которые она в последнее время вырезала с великим тщанием, чтобы вместе со своими сестрами составить к зиме еще один великолепный квилт. Ближе к полудню, купив в универмаге Фишера материю и другую необходимую для рукоделия всякую-всячину, вернулась из поездки в Джорджтаун тетя Лизи. Лицо ее почему-то было багровым. Когда Сэйди ее об этом спросила, тетушка показала ей большой палец правой руки с такой ужасной гематомой, каких Сэйди еще не видела. — Бога ради, Энди, что с тобой? — воскликнула Сэйди. Прищемила дверью, когда выходила из машины, ответила она. Ехали назад с Мариам Пичи и ее адой, вот и решили взять на прокат машину с шофером Минонитом. А ну-ка, дай посмотреть. Сэйди быстро подвела тетю лизи к раковине и осторожно полоснула рану струей воды. Авраам, когда увидит, не обрадуется, покачала головой тетя Лизи. И по делу. «В машину садись только в крайнем случае!» «Отцу будет все равно, на чем ты приехала», — заверила ее Сейди. «Он сам сколько раз нанимал шофера для дальней поездки?» «Никогда нельзя терять бдительности», — пробормотала тетя Лиззи, вероятно, имея при этом в виду, что ей не надо было торопиться. «А торопишься, так будь осторожней». Взглянув на изувеченный палец, она попыталась им подвигать, но вздрогнула от боли. Боюсь уж, не сломала ли я его? — Подержи-ка его в холодной воде, — предложила Сейди, а я схожу за отцом. — Нет, нет, Сейди, не надо его беспокоить, все обойдется. — Но тетя лизи Я кому сказала? Перевяжу палец мокрой тряпочкой, да немного полежу. Сэйди опять попыталась убедить тетю разрешить ей сходить за отцом, но та была непреклонна. Окинув Сэйди острым решительным взглядом, она поспешила к лестнице, все еще сожалея о поездке в машине Менонитов. «Ах, к тому же она так быстро ехала!» Чтобы убедиться в том, что тетя Лизди благополучно добралась до спальни, Сейди незаметно последовала за ней и прислушалась к доносящимся из комнаты звукам. Она прекрасно знала, что при переломе костей некоторые люди из-за боли лишаются чувств, причем более склонны к этому именно женщины. Когда под весом утомленной тети Лизди чуть скрипнула кровать, этот звук был явственно различим, Сейди вернулась в передние покои и начала вытирать с мебели пыль. Ах, как хорошо, что Лия ушла помочь Анне с генеральной уборкой. Ей необходимо было хоть немного отвлечься от мысли о том, что Ионе не удалось сразу восстановить свое прежнее положение в общине. сейди попыталась представить, какие чувства испытывает теперь Лия. Почти вся община Индюшиного холма находилась в блаженном неведении по поводу того, почему Иона вернулся домой после стольких лет изгнания. В ближайшем будущем его намерение жениться на девушке, которую Сэйди знала это наверняка, он с детства любил, ни для кого не будет секретом. Ведь в глазах Ионы и Лии каждый сможет увидеть сияние взаимной любви. Как жаль, что их бракосочетание не состоится уже в этом году, и он восстановит в правах только будущей весной с окончанием испытательного срока и только при условии, что к тому времени епископ захочет протянуть ему руку дружбы. Выйдя в переднюю дверь, вытрясти кружевные салфетки, Сыдя облегченно вздохнула, когда подумала о том, что ее собственный испытательный срок уже позади. Вот почему на прошлой неделе Лия заговорила с ней об одном 38-летнем брате из числа тех, кто приехал сюда из штата Агаю по программе обмена. Крепко сбитого, рыжеволосого мужчину звали Илия Йодор. Илия, по всей видимости, была убеждена в том, что именно он может заинтересовать Сейди. При этом сама Сэйди невольно спрашивала себя, кому захочется взять ее в жены ведь она не родила ни одного живого ребенка, не считая, конечно, Джейка. Она ни разу не позволила себе заглянуть в нежно-голубые глаза Илии, хотя украдкой следила за ним. Время от времени, за хлопотами по дому, с стиркой, заготовкой консервов и штопкой, она ловила себя на том, что благодаря кротким увещеваниям Лии мечтает о встрече с Ильей, чтобы узнать его поближе. По прибытии в Индюшиный холм или арендовал небольшой фермерский дом на расстоянии в милю полторы от дома Эберсолов и добывал свой хлеб, обрабатывая землю и собирая урожай, а также помогая другим фермерам на разных работах, как это, впрочем, делали и остальные, приехавшие с ними из штата ее добрые парни. Все как на подбор молодые красавцы. Они помогали фермерам дюшиного холма и сопредельных округов собирать урожай и закладывать силос. Все вновь прибывшие благополучно приспособились к новым условиям, в частности, вошли в семейство и зажили в домах, указанных им в качестве места жительства в настоящее время». Уже через пару-другую недель после летней страды некоторые из женщин стали поговаривать на посиделках, причем в присутствии Сейди, что Илья Йодер как пить дать может стать прекрасной партией для такой милой девушки, как Элинор Джейн Пичи. Одна из племянниц Смитти, Элинор, а попросту Элла, в свои тридцать пять засиделась в девках. От подобных разговоров, передающихся от Амишек Амишу, Сейди Мороз по коже пробирал. Вовсе не так сходились молодые в скорую на нежные чувства пору ее жизни. Тем не менее, Сейди чувствовала, что даруй ей Бог нового мужа, она будет чрезвычайно ему за это благодарна, и пусть кумушки болтают себе, что хотят. Новому мужу она стала бы такой же доброй и преданной женой, какой всегда была своему возлюбленному Гарвею. Конечно, Сейди не хотела повторного брака лишь за тем, чтобы смягчить горе, вызванное смертью первого мужа, хотя и до сей поры она тосковала по нему. Это было бы не только нечестно, но и несправедливо по отношению к Илии, Вот почему ей следовало остерегаться простых решений и пестовать в своем сердце чистые помыслы. Сэдди тяжело вздохнула. Хотя ее любопытство к Илье не было лишено симпатии, его это любопытство никак нельзя было назвать родственным тому чувству, которое теперь, когда Иона вернулся домой, испытывала к своему возлюбленному Илье. Соеди не была такой кроткой и терпеливой, как ее младшая сестра. Тем не менее, было бы изрядным преувеличением сказать, что ей не терпится оказаться в гуще новых эмоций и чувств. В последние дни она сильно нервничала. Починку одежды, чем она заставила себя регулярно заниматься, ей следовало сочетать с обычными хлопотами по дому. Чтобы немного отдохнуть от этих забот, Сэйди прошла мимо конюшни на скотный двор, из-под обратив внимание на протоптанную животными узкую тропку, ведущую от амбара прочь со двора. В душевном томлении она начала мечтать о том, что ход ее жизни даже отдаленно не будет напоминать житейскую колею. Бесспорно, Сэйди была уверена в том, что ей предначертано большее, чем ее нынешнее прозябание. И хотя она думала, что сможет сама себе помочь, умоляя любящего Господа о неспослании ей доброго супруга, она понимала, что у нее нет иного пути, кроме как на своем примере являть добродетель подлинного смирения». Хотя, честно говоря, в жизни именно это получалось у нее хуже всего. Ее склонность к импульсивным поступкам теперь выражалась в страстном желании лучше узнать своего сына. Ей снова хотелось свидеться с Джейком, хотя она прекрасно понимала, что надежды на это у нее очень мало. Но даже если бы эта предполагаемая встреча и состоялась, она досталась бы ей ценой определенного ущерба для Лидии, которая по-прежнему сходила с ума по своему возлюбленному и, как видно, жила одним ожиданием писем от Джейка. Вынув из кармана заветный платочек с вышитой бабочкой свою единственную связь с Джейком, Сэйди залюбовалась неповторимым мастерством вышивки. С тех пор, как это сокровище, благодаря Лии, отыскало свою хозяйку, Сэйди всегда держал его при себе. Тут она снова задумалась о Джейке. Если бы он знал, сколь тесными, кровными узами связан он с Лидией, разве не содрогнулся бы он при одной мысли о свиданиях с ней? Их отношения изначально обречены. Снова и снова думала Сейди, испытывая ужас от той ответственности, что отныне легла на ее хрупкие плечи. Глава третья «Ну, знаешь ли, я попросила бы тебя выкинуть это из головы», — сказала дочери тетя Лизи в первую среду после воскресного покаяния Ионы. Прислонившись на кухне к леднику, Лия ждала, когда испечется шоколадный торт. Она не удивилась решительным словам тети Лиззи. «Ну разве мне хочется с кем бы то ни было ссориться?» — молвила Лия, желая обосновать свое намерение поговорить об Бионе с епископом Бондрагером и его женой. «Я просто сойду с ума, если не буду что-нибудь делать, или у меня лопнет голова». Как-то нехорошо, нечестно заставлять Иону так долго ждать. Покачав головой, тетя Лиззи коснулась лейной руки. Неужели ты до сих пор не поняла, что у нас одному человеку, а именно нашему епископу, закон не писан? Так что ради тебя он и пальцем не пошевелит, ни за какие ковришки. И все же, разве на моем месте ты бы стала молчать? Тебя не должно касаться. Чем во время испытательного срока займется Иона? Пойми, ради того, чтобы быть с тобой, он отказался от столярного ремесла. Так и должен поступать влюбленный мужчина. Будь благодарна Богу, что Иона будет кормиться от земли. — Иона? Фермер? Даже представить Иону в этом качестве очень трудно, — подумала лия С ранней юности он помогал отсюда ить коров и возделывать яблоневый сад, причем без всякого ропота. По крайней мере, Лия никогда не слышала от него жалоб на какие-то тяготы. И в то же время у него никогда не было подлинного призвания к этому роду деятельности, хотя бы в той мере, в какой имела его с детства Иона, человек физически сильный и выносливый, не боялся никакого труда, в этом сомнений не было ни у кого. Но дело-то в том, что у него было дарование, которое все эти годы, пока он не начал учиться на столера у мастера Дэвида Меллингера в штате Агайо, не находило себе применения. Вчера Лия получила письмо от Ионы с просьбой о вечернем свидании. Он предлагал ей встретиться на пересечении шоссе и проселка, что ведет к дому Эберсолов в эту субботу. «В сумерках, как в дни нашей юности, когда мы встречались с тобой, если только ты этого захочешь». «Если только ты этого захочешь». Улыбнувшись, Лия достала из Бивара карандаш, лист почтовой бумаги и быстро, чтобы отправить письмо сегодняшней почтой, начала писать Ионе. Завтра он узнает, что она очень рада снова увидеться с ним, и пусть он не поймет превратно то, что она стереглась закончить эту записку словами, которые они писали друг другу в минувшие дни, с любовью. Эти важные слова она скажет ему наедине, когда ей представится такая возможность. И так снова начинаются ее свидания с Ионой. Вдруг Лия поймала на себе ласковый взгляд тети Лизи. — Лия, уж не грезишь ли ты на его среди бела дня? — Да, похоже, что так, но все равно кто-то должен поговорить с епископом. «Может быть, но только не ты, моя хорошая». Как говорила Ида, под лежачий камень вода не течет. С момента ее перехода в мир иной минуло четырнадцать лет. Но Лия снова спросила себя, что бы в этой ситуации ей посоветовала мама. Может, она сказала бы, что однажды ей преподали поучительный урок, после чего она перестала совать нос не в свои дела и болтать лишнее». «За это ее чуть было не изгнали из общины», — подумала Лия, вспомнив слова тети Лиззи из разговора с глазу на глаз несколько лет тому назад. «Я понимаю, толку от этого не будет, но мне необходимо выразить свое мнение», — пробормотала Лия. «Когда твоя мама заварила с епископом такую же кашу, она едва не попала в беду, причем по собственной вине». Так что не надо дважды наступать на одни и те же грабли. И не думай разговаривать с этим не раскаявшимся грешником. Тетя лизи вернулась к грязной посуде. — Надеюсь, ты послушаешь меня, поскольку твоя мама, я знаю это наверняка, сказала бы тебе то же самое. — Я подумаю об этом. Лия подошла к дровяной печи, чтобы проверить пекущийся в ней торт. Так и быть, пока она обождет, а в субботу вечером на свидании с Ионой поговорит с ним об этом деле. Пусть он скажет, надо ли ей встречаться с епископом. Анна ждала Лию у задней двери, когда та была еще на пути к ее дому. «Ах, я ужасно рада тебя видеть!» «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Лия, заметив, какой бледной выглядит ее младшая сестра. «Пойдем-ка, посиди со мной». Анна повела Лию на кухню и, выдвинув стул, из-за стола, усадила ее. «Налить тебе чайку?» «Нет, ты лучше сядь», — сказала Лия. «Я сама налью тебе чаю или того, что пойдет тебе на пользу. Но, ради бога, не надо считать меня чужой». С этими словами Лия, встав, подошла к печи и взяла чайник. — Анна, сколько я не справляюсь о твоем самочувствии, ты молчишь, как рыба. — О, со мной все в порядке. Лия пристально глянула на сестру. — Ах, не к лицу жене пастора это лукавство. Анна всхлипнула и прижала платочек к глазам. — Я ужасно переживаю, и из-за этого по полночи не сплю. — Тогда тебе нужно показаться доктору. — Тетя Лиза говорит то же самое, — молвила, кашлянув Анна. — У тебя, возможно, обыкновенный катар. Сейчас, я слышала, многие простывают. Эйб говорит, что в школе у него пустует половина класса. Анна бегонько провела рукой по округлому животу. — Надеюсь, это никак не отразится на малыше. Слушая сестру, Лия подумала, что ничем не может ей помочь, кроме как перепоручить ее заботам любящего милосердного Бога. — Гет, и тот велел мне показаться доктору Шварцу. Теперь Анна выглядела ужасно озабоченной. — Мне могла бы помочь одна старица, — вдруг сказала она, — но эта старица, увы, уже перешла в мир иной. — Ты это о ком? — А старица Геннер. — ответила Анна. — Не хочу об этом много говорить, ведь я тебя знаю. В отношении знахаря мы с тобой сильно расходимся. Лия с минуту помедлила, а потом сказала. — Как у нас в семье все любят все принимать близко к сердцу, особенно то, что касается беременности и родов. Чтобы покончить с темой амерских целителей, Лия заговорила о новорожденной Руфи Шварц, дочери Мэри Руфи. Насколько она могла судить, пышущая здоровьем девчушка у заботливых и безоглядно любящих ее родителей каталась, как сыр в масле. Да и стоит ли этому удивляться, если нежная, добрая Мэри Руфь, как и Сомалия, всегда любила возиться с малыми детьми? У крошки Руфи прорезался такой сильный голос. «Должна тебе признаться, мне не терпится снова услышать ее голосок». Да и на руках ее поносить, а то одного раза мало. Анна вдруг замолчала, взгляд ее устремился куда-то вдаль. Или я подумала, как давно и безотчетно страдает ее сестра от запрета Геда встречаться со своей двойняшкой. Этот запрет был наложен много лет тому назад, еще тогда, когда Мэри Руфь обратилась в Менонитскую веру. Тогда-то ее перестали жаловать в доме молодых в печи, хотя Анна могла встречаться с сестрой в отчим доме и в других местах, правда, только в чьем-либо присутствии. «Когда ты захочешь поехать к сестре, просто скажи мне, и я отвезу тебя к Мэри Руфи и ее малышке», — предложила Лия. «В любое время, когда ты только захочешь». «Если я когда-нибудь это смогу». — пробормотала Анна. — Ну, разумеется, сможешь. Да уж, тебе легко говорить. Лия заглянула сестре в глаза. — Кажется, я тебя расстроила. Лучше сказать, мне стыдно за себя. Я не имела права говорить с тобой в таком тоне. Во всяком случае, не теперь, когда ты сама так страдаешь. Анна опустила голову, и по ее щеке скатилась слеза. Лия пила чай и ничего не отвечала. Теперь стало ясно, что Анну терзает нечто большее, нежели обыкновенное женское недомогание. И Лия молча помолилась, чтобы ее сестру снова не настиг приступ мрачного расположения духа, наподобие тех приступов, которые мучили ее в юности. Ах, как захотелось ли выманить из дому свою печальную сестру и отправиться с ней в неторопливую поездку по округе. Но тут прогремели раскаты грома, и она, разумеется, сразу отказалась от этой мысли. «Беги-ка домой!» — стала уговаривать ее Анна. «Как бы тебе не попасть под ливень? Хотя для некоторых может статься это не так уж и плохо». Лия удивленно подняла брови. «Боже мой, что ты имеешь в виду? Ты никогда не слышала, как обрела свой дар старица Геннер? И слышать об этом не хочу». Лия отодвинула чашку с недопитым чаем и, резко поднявшись, задвинула стул. Выглянув в окно, она за цветником сестры увидела темную полосу леса. Деревья под шквальным ветром сильно раскачивались. «Надо же, какая буря!» — сказала она и поспешила к двери. Анне пришлось закричать вдогонку сестре, поскольку она боялась, что на ветру под потоками проливного дождя Лия ее не расслышит. В детстве старицу Геннер поразила молния. Она чуть не умерла, зато обрела дар исцеления. «Уж не повредилась ли умом моя сестра?» Подумала Лия, дрожа от страха, ведь ничего подобного старица Геннера на прежде никогда не слышала. Наутро после бури небо было пасмурным, серым, как старая, поросшая плющом каменная кладка рядом с домом Геда и Анны. Насыщенный влагой воздух томил, как перед дождем. Готовясь к школе, девочки Анны болтали, а их мама никак не могла сосредоточиться на предстоящей работе. Ей надо было испечь хлеб. — Скоро будем завтракать! — крикнула она дочерям, надеясь, что вскоре из Эберсоловского амбара вернется Гет. Ей было так тошно на душе, что она уже всерьез подумывала открыть мужу свою тайну. Боже упаси, Анне вовсе не хотелось разочаровать мужа, который мечтал о наследнике, но она чувствовала, что их малыш в опасности. До родов оставалось еще много времени, но ей казалось, что она бессильна ему помочь. Анна месила тесто с большим, чем требовалось усердием, а сама тем временем думала, как бы от этих мыслей не впасть в отчаяние. Проснувшись в четверг очень рано, Лия облачилась в чистое рабочее платье, затем надела передник и на цыпочках спустилась вниз. Здесь она поспешила к кухонной двери и посмотрела в сторону амбара. С того места, где она стояла, прильнув носом к дверному стеклу, виднелся громоотвод, прикрепленный к продольному верхнему брусу амбара. «Господь, благодарю Тебя!» Тихо произнесла Лия, имея в виду тот природный катаклизм, свидетельницей которого она стала вчера на пути домой, после выбившего ее из колеи визита к Анне. Когда, не попрощавшись с сестрой, Лия бросилась на улицу и тот час попала под проливной дождь, Анна крикнула ей вдогонку слова, которые сильно встревожили Лию. Подняв длинный передник и накрыв им голову, чтобы хоть как-то укрыться от потоков воды, — она бежала мимо уборной, и в этот момент молния, зигзагом полоснувшая по коньку амбара, рассыпалась яркими вспышками белого цвета. Вначале от растерянности и страха Лия остолбенела, но затем, сломя голову, бросилась к дому и спряталась как раз там, где стояла теперь. Даже сейчас, вспоминая об этом удивительном зрелище, Лия чувствовала, как учащенно бьется ее сердце и вновь и вновь молилась, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты пощадил отцовский амбар и скотину и надоумил отца установить громоотвод в нужном месте». Закончив молитву словами «Аминь, Господь», Лея открыла глаза и, все еще поеживаясь от страха, снова взглянула на крышу амбара. Вчера вечером, рассказывая своему семейству об этом необычном происшествии, Лия видела, как засверкали глаза слушающих, но больше всех ее рассказом заинтересовался Эйб. Вспышка молнии над Амбаром напомнила ему, по его словам, «искры, что падают с неба во время салюта в день Энглишерской независимости». Само собой разумеется, от этого замечания Эйба, свидетельствующего о его растущем интересе к запретным мирским вещам, например, автомобилям и бытовой технике, брови взлетели на лоб не только у отца, но и у тети Лизи и даже Сэйди. Эйб ни в коей мере не должен был всем этим интересоваться. Вспомнив, сколько дел ей предстояло сегодня сделать, Лия, в конце концов, решила избавиться от вчерашних душевных волнений и не вспоминать страшных слов Анны о старице Геннер. Она прошла на кухню и взялась за приготовление яичницы с беконом, которую неизменно подавала на завтрак. «И все-таки, слава богу, молния ударила в амбар, а не в одного из нас», — подумала она. Пока Лия готовила, на кухне, сияя улыбкой, появилась Лидия. «Сегодня я получила еще одно письмо из штата Гайо, прошептала она Лии, подойдя к печи. «Чего мне еще желать?» От страха у Лии сжалось сердце, но она постаралась этого не показать. Джейк пишет, что хочет вернуться домой уже в этом году. Теперь он копит деньги на билет. Лидия помедлила, прежде чем продолжить. — Но об этом знаю только я, а теперь и ты. Пообещай, мама, что ты никому об этом не скажешь. От этих слов Ли едва не вспылила, ведь жизнь научила ее никому ничего не обещать. — И когда же Джейк собирается обратно? Он не пишет об этом ни слова, хотя все ясно и так. Он ужасно расстроен, что его сослали в ага ее. Джейк в бешенстве от того, что он был обменен как товар и теперь, когда Иона вернулся домой, он не видит никакого смысла оставаться в Агайо. Как бы там ни было, я надеюсь, что Иона постарается помочь Джейку, например, поговорить с их отцом. Намазывая масло на хлеб, Ли изо всех сил старалась не думать о том, что будет, если Джейк вернется в родные края и объявится на пороге дома Лидии. Ах, страшное будет дело! — Пора, давно пора еще раз свозить Лидию на воскресную спевку. Кешвинт, да поскорее. — С какой-то стати ты мне не рассказала, что сломала палец? — выговаривал о жене Авраам, когда они поутру одевались в своей спальне. — Ну, сломала или не сломала, это еще бабушка надвое сказала. Возражала ему лизи в надежде на то, что он переменит тему разговора. Но Авраам потребовал от нее снять повязку, наложенную в тот день, когда Лиззи прищемила палец. — Я во всем хочу убедиться сам. Все будет хорошо, Авраам, ну, честное слово. Но он не уступал ей до тех пор, пока она не показала ему гематому на большом пальце. Авраам уставился на рану, опустив на кончик носа бифокальные очки, и хмыкнул. Хм, — а вид-то у него, по-моему, не неважнецкий. А по-моему палец скоро заживет, ответила Лизи, лишь бы Авраам не завел разговор о том, что ей надо показаться врачу. Лизи, можешь говорить, что хочешь, но обломок кости у тебя сместился, так что придется его вернуть на место. Пока Лизи заворачивала палец в трепицу, Авраам спокойно ждал. Как только ты оденешься, я отвезу тебя к доктору Шварцу. Ах, Врам, вот это вообще ни к чему. Уж если на то пошло, она ему не уступит и будет твердо стоять на своем. В конце концов, она сильная женщина, и никаких докторов ей не нужно. Ладно, не знаю, какая муха тебя укусила, но мне придется силком отвести тебя к врачу. Хочешь ты этого или нет? Тогда тебе придется отнести меня в баки на руках подумала лизи машинально обхватив коленки. — Я об этом подумаю, — пробормотала она. — Хм, смотри, какая упрямая, — обиженно подумала Врам и вышла из комнаты. Когда на ступенях лестницы послышались его нарочито тяжелые шаги, лизи словно избавившись от непосильного бремени, облегченно вздохнула.